Джозеф Сэдли проводил жизнь в полной достоинства праздности, как и подобало особе его значения. Разумеется, первым его шагом было пройти в члены восточного клуба, где он просиживал целое утро в компании со своими индийскими собратьями, где он обедал и откуда привозил гостей к себе обедать. Эмилия должна была принимать и занимать этих джентльменов и их дам, От них она узнавала, скоро ли Смит будет советником, сколько сотен тысяч рупий увез с собой в Англию Джонс, как торговый дом Томпсон в Лондоне отказался принять к оплате векселя, выданные на него бомбейской фирмой Томпсон, Кибоб, Джи и к Ка, и как все считают, что калькутское отделение фирмы также должно прогореть. Как безрассудно, если не сказать более, миссис Браун, супруга Брауна, офицера ирегулярного регулярного Ахмеднагарского полка, вела себя с юным Суонки из Лейб-Гвардейского, просиживала с ним на палубе до поздней ночи и заблудилась вместе с этим офицером, когда они ездили кататься верхом во время стоянки на мысе Доброй Надежды. Как миссис Хардимен вывезла в Индию своих 13 сестер, дочерей деревенского викария, преподобного Феликса Рэббитса, и выдала замуж 11 из них, причем семь сделали очень хорошую партию как Хорнбер рвёт и мечет, потому что его жена пожелала остаться в Европе, а Троттер назначен коллектором в Амиропуре. Вот такие или подобные им разговоры происходили обычно на всех званых обедах. Все беседовали об одном и том же. У всех была одинаковая серебряная посуда, подавалось одинаковое седло барашка, варёные индейки и антре. Политические вопросы обсуждались после десерта, когда дамы удалялись наверх и заводили там беседу о своих недомоганиях и о своих детях. Мутату номине, если изменить имя латинское, везде одно и то же. Разве жены стряпчих не беседуют о делах судебного округа? Разве военные дамы не сплетничают о полковых делах? Разве жены священников не рассуждают о воскресных школах и о том, кто кого замещает? И разве самые знатные дамы не ведут бесед о небольшой клике, к которой они принадлежат? Почему бы и нашим индийским друзьям не вести своих особых разговоров? Хотя я и согласен, что это мало малоинтересно для людей непосвященных, которым иной раз приходится сидеть молча и слушать.